Держи вора! Если уж среди животных водятся вруны, то как обстоят дела с ворами? Если мы хотим их обнаружить, то прежде всего надо заглянуть к животным, ведущим общественный образ жизни. Поскольку, как и в случае с обманом, здесь тоже надо учитывать моральный аспект, а он проявляется только по отношению к себе подобным. Американская серая белка мастер по части воровства. Но для начала давайте взглянем на нее с несколько иной точки зрения. Дело в том, что она в настоящее время представляет большую опасность для европейских рыжих, а иногда и черно коричневых белок. Некто мистер Броклхерст из Чешира в Англии в 1876 году проявился чувство к паре серых белок, содержавшихся в неволе, и выпустил их в лес. В последующие годы его примеру последовало еще несколько десятков любителей животных. Серые белки отплатили своим освободителям усиленным размножением, причем настолько усиленным, что их европейские рыжие родственники поставлены сегодня на грань вымирания. Серые белки больше и сильнее. К тому же, они хорошо чувствуют себя не только в лиственном, но и в хвойном лесу. И еще опаснее для рыжих белок оказался незваный попутчик, который прибыл в Европу вместе с серыми белками вирус беличий оспы. Если большинство североамериканских белок к нему невосприимчивы, то рыжие зверьки мрут, словно мухи. К сожалению, в 1948 году Серых белок выпустили на волю и в Северной Италии. Так что с тех пор эти животные движутся в направлении Альп. Совершат ли они когда-нибудь переход через горы и войдут ли победно в наши леса, мы пока не знаем. И все же, мне не хотелось бы навешивать на этих зверьков ярлык вредителей. В конце концов, они же не виноваты, что их завезли в Европу. Их превосходство над местными видами не в последнюю очередь объясняется поведенческими особенностями. И тут мы вновь возвращаемся к теме воровства. Порой белки добывают себе пропитание, воруя зимние запасы своих собратьев. Во многих случаях это для них единственный способ выживания, что доказывают неоднократные случаи безуспешных поисков в снегу которая мне каждую зиму приходится наблюдать из окна своего кабинета. Тот, кто не может вспомнить, где находятся его тайники, должен либо умереть с голоду, либо воспользоваться запасами соседей. Я не знаю, разработали ли рыжие белки какую-то стратегию против этого, но у серых белок ученые ее обнаруживали. Группа исследователей из университета Уилксов в Филадельфии Наблюдала, как белки сооружали пустые тайники. Они совершенно очевидно поступали так для того, чтобы ввести в заблуждение своих сородичей, и происходило это только тогда, когда те за ними наблюдали. В подобных случаях белки раскапывали землю и делали вид, будто что-то зарывают. По данным ученых, это первый зарегистрированный случай отвлекающих маневров со стороны грызунов. Количество пустых тайников может составлять до 20% в зависимости от количества наблюдающих. В целях эксперимента ученые позволили студентам разорить несколько беличьих складов. И зверьки отреагировали моментально. С тех пор ложные склады создавались в случае наблюдения со стороны людей. Повальное воровство наблюдается и у соек. Эти птицы просто помешаны на безопасности. Осенью они запасают на зиму до тысяч желудей и орехов, хотя им с избытком хватило бы и значительно меньшего количества. Семена, содержащие большое количество масел, используются не только для собственного пропитания зимой, но и для вскармливания появляющихся по весне птенцов. Но эти запасы все равно избыточны. Остается только поражаться памяти соек, глядя на то, как они находят каждый из тысяч своих складов, втыкая клюв в землю точно в нужном месте. И если семена из тайника не были использованы, на его месте прорастают потом молодые деревья. Так что новым поколениям тоже будет чем питаться. На своем участке леса мы используем эту страсть к созданию запасов для того, Чтобы разбавлять молодыми лиственными деревьями монотонные хвойные посадки. Для этого мы устанавливаем на высоких опорах ящики, заполненные желудями и буковыми орехами. Сойки охотно угощаются и закапывают свою добычу в радиусе нескольких сотен метров. Обе стороны извлекают пользу. Мы практически бесплатно высаживаем лиственные леса, а сойки спокойно запасаются на зиму. Но бывают годы, когда дубы и буки не плодоносят. тогда этим пёстрым птичкам приходится туго. Если в урожайные годы их популяция росла, то теперь предстоит ее сокращение. Природа с незапамятных времен тысячи раз требовала подобных жертв. Но кто же хочет умирать с голоду? Часть птиц перекочевывает на юг, а большинство пытается как-то выжить в родных лесах. Как и у белок, в период дефицита сородичи соек наблюдают за тем, кто и где зарывает свои сокровища поздней осенью. А поскольку уследить за всеми своими тайниками невозможно, зимой кое-кто умудряется спокойно прожить за счет своих трудолюбивых собратьев. И как выяснили ученые из Кембриджского университета, птицы прекрасно об этом знают. Исследователи использовали в вольерах различные субстраты почв. В одних местах под почвой был песок, а в других галька. Если песок можно рыть практически беззвучно, то галька предательски шуршит. И, Изрывая свои запасы, сойки это учитывают. Если они были одни в вольере, то им было все равно, в какой почве устраивать тайник. Если конкуренты могли и видеть, и слышать их во время данного занятия, это тоже никак не сказывалось на месте закладки тайника. В первом случае никто не мог видеть, где спрятана ценная добыча. Там же, где за сойками наблюдали сородичи, им было ясно, что тайну соблюсти все равно не удастся. Но вот если конкуренты не могли видеть, но находились в пределах слышимости, что сойки выбирали бесшумный песок. В этом случае возрастал шанс, что потенциальные воры не смогут найти запасы. Сами воры тоже вели себя в такие моменты тише. Обычно сойки довольно шумно общаются друг с другом, но при наблюдении за местом закладки тайника смолкают. Очевидно, это делается для того, чтобы не выдать своего присутствия. Таким образом, было выяснено две вещи. Птица, оборудующая склад запасов, способна поставить себя на место сородичей и понять, наблюдают ли они за ней. Будущий вор тоже планирует свои действия на длительную перспективу и затихает, чтобы повысить свои шансы на успешное разорение чужого тайника с продовольствием. Но воровство, если понимать его как сознательное присвоение чужого имущества, встречается не только в рамках одного вида животных. Следы разграбления запасов одних животных другими зимой заметны во многих лиственных лесах. Там можно обнаружить ямы глубиной в полметра с разбросанными по краям комьями земли. Это следы работы кабанов в годы от корма. Так специалисты называют периоды массового плодоношения буков и дубов что раньше было подлинным благом для крестьян. Они выгоняли своих домашних свиней в лес, чтобы те, как следует, нагуляли жир перед зимним забоем. Сегодня выпас свиней в лесах запрещен, во всяком случае в Центральной Европе, но термин остался. Разумеется, дикие свиньи делают то же самое, что и их одомашненные родственники. Запасаются слоем жира на зиму. Но если все плоды с земли собраны, а урчащий желудок требует еды, то ее можно найти глубоко под землей, где мыши устраивают свои кладовые. Даже в самые сильные морозы земля промерзает лишь на несколько сантиметров ниже слоя опавших листьев, а в мышиных норах держится постоянная температура 5 градусов тепла. Листья, мох и отсутствие сквозняков делают жизнь в них вполне приемлемой. Разумеется, если в гости не заглянут кабаны. У них очень чувствительные носы, и они чуют норы мелких грызунов за несколько метров. Из опыта кабанам известно, что эти зверушки очень трудолюбивы и запасли много семян на зиму. Причем все они сконцентрированы в одном месте. Но эти запасы, которых мышам хватило бы на несколько месяцев, для кабана представляют собой лишь легкую закуску. Однако часто мыши живут большими колониями, поэтому несколько таких кладовых вполне могут снабдить его необходимыми калориями в холодный день. Кабаны роют землю вдоль мышиных ходов до тех пор, пока не наткнутся на кладовую и не опустошат ее. Мышам остается только спасаться бегством. Что их ждет, неизвестно, поскольку добыть корм в зимних условиях не так-то просто. если же избежать от кабана не получается, то он съедает за одной мышей. Свинём нравится мясо с гарниром, а мышам в этом случае удается избежать медленной, голодной смерти. Как оценить эти поступки с моральной точки зрения? Раскропление мышиных кладовых кабанами нельзя назвать кражей в чистом виде, ведь они крадут не у своих сородичей. И хотя животные прекрасно понимают, что лишают мышей запасов, для них это совершенно нормальный способ добычи продовольствия, даже если у мышей на этот счет другая точка зрения.